Девиц в лесу, кроме меня, почему-то больше не оказалось, хотя, как помнится, рвались все. От скуки я немножко попаниковала. Вдруг зверь забредет именно сюда или укусит пусика за лапку. Конечно, это была минутная или трехминутная слабость. Со мной такие приступы всегда кратковременны. К тому же я вовсе не собиралась всю ночь просидеть на опушке. Нож командора все еще был у меня — И следовало поразмяться. Где-то далеко время от времени раздавались выстрелы. Возгласы охотников, чаще всего нецензурные, различавшиеся только интонации, по которой можно было судить, кто попал в цель, а кто в соседа по улице. Страха не было ни грамма. Наоборот, я бы лопнула от любопытства, сидя в гостинице. Вокруг полная темень. Луны не видно, фонари и крестьяне унесли с собой, а идти, ориентируясь на голоса и выстрелы, рискованно. Ведь подстрелят за милую душу, решив, что это волк в кустах шуршит. «Вот дурацкое положение, и что же мне теперь делать?» — Бормотал я себе под нос. «Надо, наверное, хоть поджечь чего-нибудь, будет факел». Спички мне Алекс оставил, они у него в карман не помещались из-за серебряных пуль. «Еще он мне на всякий случай оставил опознавательную ракету. Пальнуть в случае чего. Тут я споткнулся обо что-то железное. Оказалось, фонарь-ловушка. Из тех самых. С дырочками. Знают ведь, что их реквизит никуда не годится. Вот и разбрасывают направо-налево. Где это видно, чтобы у баранов глаза горели по ночам? Это все-таки бараны» а не собаки-баскервили. Ну-с, куда тут спичку совать? Но едва я успела зажечь фонарь, как нечеловеческая сила махом выбила его из моей руки. В зыбком свете передо мной стала колоссальная фигура зверя. «Вэк!» «То есть мамочка дорогая!» Еле выдохнула я. Красноглазая волчья морда с белыми клыками и капающей слюной замерла перед самым моим лицом. От страха я не могла даже закричать «Прощай, Алекс, моя нереализованная любовь!» «Прости, котик! Я все-таки не такая стерва, как иногда!» Зверь ударил без предупреждения, прижав меня к земле огромной лапой. На мгновение я поняла, что прямо сейчас помру от расплющивания. Но огромный волк, не меньше самого оборотня налетев сбоку, сбил его с ног и громко рыча прикрыл меня спиной. Я из последних сил на четвереньках побежала в сторону и прижалась спиной к ближайшему дереву. Сохранить в голове хоть капля мозгов влезла бы на самую верхушку не хуже любой перепуганной кошки. А так пришлось безвольно стоять, наблюдая за поединком двух матерых волчищ, что кубарем катались буквально в двух-трех шагах. Рев, рычание и летящие клочья шерсти неожиданно возбудили во мне хриплую ярость боя. Подобно моим татарским предкам, я выхватила нож Алекса и свизгом полоснула по хвосту одного из волков. К сожалению, опыта не хватило, Нож срубил лишь несколько шерстинок, а голос хищника показался безумно знакомым. «Спокойно, крошка! Не надо меня убивать! Я же на твоей стороне! И потом, что скажет милолика?» «Не может быть! Ты все-таки пришел!» — ахнула я. Этот насмешливый голос мог принадлежать только волчику, который, по идее, должен сейчас сидеть у себя дома на каменистом побережье Ривьер. Дрожащими руками я достала опознавательную ракету, лихорадочно нащупывая фитиль. Оборотень глухо рычал, вздыбив шерсть, горящими глазами прожигая неожиданного заступника. Похоже, у них была минутная передышка. Я тоже постаралась унять дрожь в коленях. И тут нас окружили волки. Много. Штук двадцать или даже... «Двадцать два!» Оборотень не смог скрыть торжествующие ухмылки. Волчек или мой живоданский кавалер грустно вздохнул. «Ну что ж, значит, времена честных поединков прошли. Простите, что не поприветствовал вас сразу, друзья мои!» Он повернулся к волкам и галантно поклонился. Серые хищники недоверчиво молчали — Зеленый огонь их глаз не предвещал ничего хорошего. По крайней мере, мне. Спички никак не хотели зажигаться. Я нервничала, чиркала одну за другой, и, наконец-то, фитиль вспыхнул. «Вы зря слушаетесь этого наглого типа. Он приведет всех под ружья!» Со спокойной уверенностью предрек волчек, пятясь ко мне. Оборотень торжествующе зарычал. Сейчас только я обратила внимание, что он действительно необычайно длинный и худой. Надо же, и отдаленно не похож на старого коротконогого Жана Шастеля. Тут моя ракета с шипением взлетела вверх, в небо, озарив вспышкой окрестности. На миг отпрянув, волки обалдели, а потом, словно по знаку, бросились на нас. Последней в голове мелькнула мысль — «Ну, у этого оборотня целые уши, значит, это не Жан Шастель, но тогда кто же?» «Держись, крошка!» — крикнул волк, развернувшись, схватил меня зубами за пояс и одним движением закинул себе на спину. Я вцепилась в его шерсть обеими руками и всем телом прижалась к спине. «Давненько я мечтала так покататься». Жаль, мечта моя сбылась при столь неудобных обстоятельствах, мешающих в должной мере насладиться моментом. Когда мы, петляем мчались по лесу, со всех сторон мне на выручку бежали люди. Значит, увидели ракету. Олухи, из-за вашей безответственности тут юная дама чуть не погибла, то есть я. И где, спрашивается Алекс Орлов, мой вечный спаситель-избавитель, Если бы не волчишка, от меня бы уже и ниточки не осталось. Не забыть бы потом спросить, как он тут оказался. «Спасибо тебе, волчик!» Едва не прикусив язык от тряски, на скаку прокричала я. «Удивляюсь, что вообще еще держусь!» Мой же воданский зверь знал в лесу каждый овражек. «Одна бы я давно уже куда-нибудь провалилась!» А как? ты тут?» «Как я тут оказался?» — сквозь зубы просипел он, переводя дыхание. «Неужели, думаешь, я такой бездушный эгоист и в столь тяжелое для моих серых братьев время могу спокойно пить чай дома? Но в первую очередь я думал о тебе». В ночи загромыхали выстрелы. «Надо прибавить ходу. Люди близко». Огромный, длинноногий волк-оборотень с безумным взглядом не отставал ни на шаг. Остальные хищники предусмотрительно свернули погоню. Меж деревьев замелькали огни. Мы неслись прямо на охотничье ружья. Не хватало еще, чтоб пальнули хором. Один залп — и наши не пляшут. А истинный оборотень может уйти безнаказанным. «Не стрелять!» Взревел Алекс, бросаясь вперед и вскидывая ружье. Мой скакун резко остановился, аккуратно ссадил меня на землю и, встав на задние лапы, поднял передний вверх в знак того, что он не сумасшедший и на такую ораву вооруженных людей бросаться не собирается. Я раскинула руки, смело прикрывая его собой. Командор кивнул и, тщательно прицелившись, спустил курок. Почти одновременно раздались два выстрела. Преследовавший нас зверь подпрыгнул, упал, дернулся пару раз и затих.